Максим Исповедник Учение псевдодионисия получило официальное признание в византийском православии благодаря его истолкованию Максимом Исповедником. Судьба его трагична. Он жил при восьми византийских императорах, около 580-662 года жизни. Именно в годы его поздней зрелости арабы ослабили Византию, отобрав у нее все ее владения в Африке и почти все в Азии. Византийские императоры в те времена покровительствовали монофилитом. Максим был монофизитом, выступающим с 642 года против монофилитов с большим успехом. В конце концов он был арестован, ему отсекли язык и правую руку. Он умер в ссылке. В своих философских взглядах Максим-исповедник находился под влиянием с одной стороны ариопагитик, а с другой – логики Аристотеля. Согласно его философии и истории, история человечества делится на два периода. На период подготовки в Бога, этот период окончился с рождением Христа, и на период подготовки обожествления человека, когда человек, преодолев порожденное грехопадением самоотчуждение, воссоединится с Богом Творцом.